и со свистом просачивалась сквозь бамбуковую шторку. В придачу к папирусу запихнули туда же большую пустую канистру, и с облегчением выбрались на руву. Чего-то мне с утра не хватало, никак не мог сообразить чего. И внезапно осенилось. Голод, исчез голод. Мы искали его по всему кораблю, но тщетно. Как, когда и зачем он покинул нас. Куда увлек его непонятный инстинкт? Сможет ли он преодолеть девять сотен миль и добраться до суши? Это навсегда останется тайной. Не знаю, как для кого, а для меня исчезновение Юби означало, что путешествие вступает в финальную фазу. В следующий день, вернее ночь, надолго врежется в память. Было воскресенье, светило солнышко, мы занимались личными делами.